Я же пошел к машине. «Какие приказания, командир?» Вполголоса спросил я Сашу, открыв дверь в машину и вытаскивая небольшую сумку. «Мы насчитали двадцать немцев и пяток этих с белыми повязками. Главная проблема — пулеметы. Двоих люк снимет по команде. Этого, что за Максимом, я сам сработаю. Бродяга!» «На тебе караулка и вертуха и у ворот. Тоттен, на тебе их командиры. Как, сможешь?» «Я думаю, да». Уверенности в своем голосе я не ощутил. «Командир, впрочем, тоже». «Ты не думай, а злость набирай и варианты прорабатывай», — прошипел он. «А мы же хотели на работы пару десятков отобрать». Начал я, но Саша прервал. Хотели, да расхотели. Их в вчистую работать надо. А пленных мы как ложный след используем, понял? И надо бы Тохе знак какой подать. Может, подыграет нам изнутри? Такое сомнение в умственных способностях друга меня огорчило. Командир, ну не дурак же он, меня увидит и сообразит, что к чему ну да это бог когда Тоттен в сопровождении фельдфебеля занял места в партере, примолший было оглашатой зарал снова итак свинья, ваша трусость разочаровала господина коменданта теперь мы изменим правила игры как говорят у вас в россии кнут и пряник одного пряника вам видимо недостаточно с этого момента — Участник боя будет назначаться. Отказ — расстрел на месте. Нам нужно еще шесть человек. Я не очень внимательно слушал, поскольку все мое внимание было привлечено к фермеру, который как раз в этот момент остановился в паре метров за спиной пулеметчика, сидевшего на крыльце караулки. Причем на плече у Александра я заметил мой ППД а минутой раньше бродяга окликнул двух хиви и, всучим им ведро, жестами отправил за водой. Надо полагать, что и люк где-нибудь неподалеку, и док с казачиной. Предчувствие скорого освобождения наполняло меня радостью. Я повернулся к Семену, чтобы поделиться с ним своей радостью, но внезапно обнаружил, что не его... Не Миши-танкиста рядом нет. Я закрутил головой и совершенно неожиданно для себя обнаружил их в числе гладиаторов. Твою тефтонскую мать! Что же делать? Пока мозг в ошеломлении высчитывал варианты, ноги сами вынесли меня вперед. В конце концов, без меня у ребят шансов против этого шлосса практически нет. Слишком долго они на подножном корму, да и навыки тут требуются посерьезнее, чем для дворовой драки. «Назад, Антон, ты куда?» Хором встретили меня новые знакомцы. «Да вот, решил не оставлять вас одних». Я улыбнулся им. «Миша, ремешок свой не одолжишь на пять минут?» Как это ни странно, но многие из пленных носили ремни. А ложки были практически у всех. Да и котелки с кушками тоже были нередкостью. редкостью. Семен попытался что-то спросить, но Михаил, видимо, вспомнив, как я метели лагерных мародеров, дернул военврача за рукав и начал расстегивать пояс. — Так, теперь надо Алика предупредить, чтобы они моим гэгом воспользовались и, высунувшись из-за впереди пленного, я засемофорил тотану. Внимание, внимание! — вновь заколосил переводчик. — На этот раз с гефрайтером-шалоссом будут снова противостоять трое. Ты, ты и ты. Последним был как раз военврач. Мне совершенно не хотелось, чтобы мозги Семена разбрызгало по утоптанной земле. Поэтому я тер приходька в сторону и громко спросил: А можно мне? Шлосс и переводчик покосились на меня, перекинулись в полголоса несколькими словами и громило одобрительно кивнул. В напарники мне достались двое незнакомых парней, один с неспоротыми петлицами артиллериста и правым ухом, замотанным грязной тряпкой. Второй, близоруко щурившийся высокий доходяга, в грязной гимнастерке без петлиц. — Так, пацаны, слушайте сюда, — зараторил я. — Под ногами не путайтесь и слушайте меня, как родную маму. — Как начнем, ты, — мой палец уперся в грудь артиллериста, — идешь по широкой друге направо, а ты, соответственно, налево. — Ваша задача — внимание этого бендюжника отвлекать, пока я его не уделаю. Ясно? — Согласный кивок. — Ну и отлично, хоть мешать не будут. — На самом деле, тактику боя с этим немцем я продумал уже давно. Сразу после первого поединка. Просто так, по привычке. Соревноваться с немцем в силе или убойности я не собирался. И когда, глашатый, прорав «Начинайте», выскочил из круга, медленно пошел навстречу Шлоссу. Собратья, по несчастью, как я заметил периферийным зрением, в точности выполнили мой наказ и начали обходить немца с двух сторон. Как я и ожидал, Громила время тянуть не стал и быстро двинулся на перехват близоруково доходяги решив сразу вывести из игры самого слабого. Серьезная ошибка с точки зрения тактики. Когда, по моим прикидкам, до дистанции эффективного удара немцу оставался один шаг, я метнулся вперед и в длинном выпаде щелкнул ремнем по бедру противника. Пояс у танкиста был не каким-то там брезентовым эрзацем, а настоящим, кожаным так что неприятные ощущения гаду обеспечены. Фриц запнулся, разразился потоком грязных ругательств и, развернувшись, бросился на меня. Я кувыркнулся в сторону, прямо из положения выпада, уходя с пути этого носорога, и, лежа на спине, еще раз приласкал арийскую ляжку ремнем. Шлос как раз перенес на эту ногу вес всего тела, так что после обжигающего горчичника мышцы непроизвольно сократились, и мой противник кубарем покатился по земле. Первый раунд был за мной. Я поднес на ноги. Над лагерной площадью воцарилась мертвая тишина. Лица наших осветились надеждой в то время как немцы пребывали в состоянии молчаливого недоумения. Шлос поднялся с земли, однако, вопреки моим ожиданиям, не бросился сразу на меня, а застыл на месте. Я заметил, что он осторожно потирает ушибленную ногу. Я расправил плечи и, щурясь, посмотрел вверх. В пронзительно-голубом небе беззвучно скользили редкие облака. Какая-то крупная птица, может, орел, а может, ястреб, расправив крылья, нарезала круги над лагерем. «Эй, хорошо-то как!» С этой мыслью я отпрыгнул метра на полтора вправо, заставляя бросившегося на меня немца «провалиться» и одновременно уходя из зоны досягаемости его булавы. Немцы из числа зрителей заулюлюкали. Я бросил быстрый взгляд на крыльцо караульного помещения. О, порядок! Судя по немного неестественной позе пулеметчика, сидевшего, привалившись к широкому плечу командира, мужики уже играли по полной. Мой противник сделал очередной ход. Пара коротких шагов по направлению ко мне, а затем рывок в сторону артиллериста. Я понял, что не успеваю перехватить шлосса, но раненый парень сам оказался не лыком шит. Он припустил бегом вокруг площадки, и шипастая дубинка с рассекла воздух сантиметров в пятнадцати у него за спиной. — Я напряг памяти и выкрикну, обращаясь к нашему противнику. — Эй, урод! Ты на арене для боев или на заячьей охоте? Кто-то из немцев заржал, а шлос, похоже, разозлился по-настоящему. Мы быстро пошли навстречу друг другу. В тот момент, когда нас разделяло метра два, немец решил воспользоваться своим преимуществом. И хекнув нанес удар. Шипастая дубинка устремилась ко мне по широкой горизонтальной дуге. Как говаривал один из моих наставников, чтобы поймать предмет, надо просто протянуть руку. И заставлял нас сделать одно крайне занятное упражнение. Вы встаете лицом к стене в двух-трех метрах от нее. А ваш партнер начинает кидать в стену теннисные мячики. Ваша задача поймать их после отскока. После трех лет упражнений реакция улучшается настолько, что мне удавалось ловить мяч, когда он летел еще к стене. А тут дубинка, траекторию которой можно определить по положению медленно движущегося плеча. Ха! И моя правая рука. Бросила в лицо немцу скатанный ремень, а левая перехватила палец чуть ниже шипастой головы. Сам же я развернулся к противнику правым боком, освободившаяся правая, подбивает локоть одноименной руки противника вверх и тут же бьется наотмашь в подмышку. Немца скрючивает, а дубинка оказывается у меня. Пируэт, и я стою за спиной у немца. «Хм, а это что за знакомые хлопки доносятся откуда-то из-за караулки? И, перехватив с пароворотом дубинку, я пинаю шлосса в почку. Крик «Стоять!» переводчика сливается с пистолетным выстрелом у меня за спиной. А с одной из вышек, раскинув руки, рушится вниз головой часовой.